Запись 136. -я. Новый куратор. Наконец приехал наш куратор. Он никогда не заменит нам Максима Сергеевича, но мне наш новый куратор все равно нравится. Его зовут Денис Исмаилович. Он тоже экспат, только прилетел оттуда, из космоса. Денис Исмаилович нас никогда не учит, и он совсем еще молодой человек. Мы ему не отвратительны, как мне показалось, или он это хорошо скрывает? Денис Исмаилович, по-видимому, очень нервничает, но старается. Теперь мы снова ходим строем и все делаем по расписанию. Я рад возвращении дисциплины. Это кажется мне правильным. Конечно, теперь мы вряд ли будем гулять по набережной до поздней ночи, и у нас станет меньше свободного времени, но это и хорошо. Человек всегда должен быть занят чем-то полезным. Денис Исмаилович, того же мнения. Хотя эта работа, как мне кажется, для него нежеланна. Он выполняет ее Хорошо. Я спросил его недавно: "Как там в космосе?" Он улыбнулся мне и сказал нервно: "Это короткое слово очень хорошо характеризует Дэни Исмаиловича".